Отмеченные особенности характерны для всего драматургического творчества Сенеки. Трагедия его не ставит проблем, не разрешает конфликтов. Драматург времени Римской империи, он же философ-стоик, ощущает мир как поле действия слепого, неумолимого рока, которому человек может противопоставить лишь величие субъективного самоутверждения, несокрушимую твердость духа, Готовность все претерпеть и, в случае надобности, погибнуть. Результат борьбы безразличен и не меняет ее ценности. При такой установке ход драматического действия играет лишь второстепенную роль, и оно протекает обычно прямолинейно, без ретродаций и перипетий. Философские произведения Сенеки позволяет уточнить это отношение к миру. В трактате «О покое духа» ставится вопрос, следует ли печалиться о несчастной кончине хороших людей? Ответ. Если они храбро погибли, надо не печалиться, а желать себе самим той же твердости. Если же не проявили в смерти мужества. Они не настолько ценны, чтобы горевать о них. Я не оплакиваю ни радостного, ни плачущего. Первый сам утер мои слезы. Второй слезами достиг того, что он недостоин слез. В трагической эстетике Синеки сострадание отступает на второй план. Она основана главным образом на пафосе мощного и ужасного. Синека выбирает страшные сюжеты. с дикими страстями, мрачным отчаянием, нечеловеческими страданиями, с жаждой уничтожения и самоуничтожения. Оттическая трагедия в соответствии со своими обрядовыми истоками часто завершалась счастливым концом. У Синеки благополучный исход является уже исключением, и с этой стороны его трагедия приближается к трагедии нового времени. Центральные образы Синеки люди огромной силы и страсти, воли к действию и страданию, мучители и мученики. Труженик и страдалец греческой мифологии Геракл, любимый герой подвига у киников и стоиков, дважды привлек внимание Синеки в неистовом Геркулесе на сюжет одноименной трагедии Эврипида и в Геркулесе на Эти, на тему Трахинянок Софокла. Страница 415. В Федре он исходит не из дошедшего до нас второго Ипполита Эврипида, а из первой трагедии того же имени, где Федра была обольстительницей, а не жертвой. Как и в Медее, читатель с первого же появления Федры видит полную картину, охватившую ее страсти. Она сама признается в любви Ипполиту. Блестящая сцена, в которой использованы мотивы послания Федры из героинь Овидия. После возвращения Фисея она сама обвиняет пасынка в преступных намерениях, и только тогда, когда приносит разодранное на части тело Ипполита, признается в клевете и убивает себя у его трупа. Мрачная трагедия Фиест. Атрей, оскорбленный своим братом Фиестом, мечтает об этом тщении. Без колебаний с холодной обдуманностью он заманивает брата и его сыновей и разыгрывает притворное примирение с томимым тяжелыми предчувствиями Фиестом. О том, что произошло после этого, сообщает хору потрясенный вестник. Атрей собственноручно заколол своих племянников на жертвенном алтаре, и изжарил их тела и угостил этой трапезой ничего не подозревающего брата. В заключительной сцене упоенный Атрей увенчивает свое мщение, понемногу раскрывая перед Фиестом судьбу его детей. Сначала он показывает их отрубленные головы. Атрей, не узнаешь детей, Фиест? «Я брата узнаю». Фиест просит тела для погребения, и лишь тогда узнает всю истину. Фиест. «Где мера преступлению?» Атрей. «Есть мера преступлению, но для мести пределов нет». На мягкие чувства эти фигуры редко бывают способны. «Троянки» — трагедия мученичества, дает картины геройской смерти и окаменелого страдания, боли, которая сдавливает скорбь. Иногда все же подлинное чувство прорывается через эту кору страдания, и сцена, в которой Одиссей отнимает у Андромахи ее сына, принадлежит к самым сильным во всей драматургии Синеки. Вообще, в тех случаях, когда персонажи отличаются большей мягкостью, влюбленные в и Фиест, мы нередко встречаемся с тонкими психологическими зарисовками. Герои синеки однотонны и статичны. Характеры не только не развиваются в процессе драматического действия, но даже не обнаруживают каких-либо новых своих сторон. Они подаются сразу же во всей полноте тех черт, которыми автору угодно их наделить и в той позе, которую они будут занимать, В течение всей пьесы. Основные персонажи сводятся к немногим типам. Почти в каждой трагедии есть властитель, тиран, надменный и жестокий, считающий, что ему все дозволено. Противоположная фигура — страдалец, готовый принять муки и смерть. В мученичестве все одинаково героичны — мужчины, женщины, дети. Маленький остеонакт, сын Гертера, сам кидается с башни бесстрашной, свирепой, надменной. Троянки. женщины Синеки обычно обладают мужской душой. Страница 416. Это касается и героинь-носительниц бурной страсти. Кроткая Дианира Трохиняна Софокла. становится у Синеки, Геркулес на Эти, своего рода мидеи Душевное состояние и замысла основных героев раскрывается в беседе с каким-либо поверенным слугой, советчиком, часто кормилицей, Будущие наперстники и наперстницы трагедии европейского классицизма. Однотонность героев Синеки дополняется их рассудочной сознательностью. Они не столько переживают, сколько рассказывают о переживаниях, классифицирует их. Мы уже видели это в последнем монологе Медеи. Другим примером могут служить слова Клитимнестры в Агамемноне: «Меня язвят и скорбь и страх, В груди клокочет ревность, душу тяготит, Ермо постыдной страсти необорной, И среди огней плененного ума Изнеможенный, правда, и погибший бунтует стыд. Волнуюсь я, как море, которое течение и ветер в две стороны стремят. Волна не знает, какой из двух она уступит силе. Из рук моих я выпустила руль, куда помчат надежда, гнев и горе. Я устремлюсь, придав на волю волн мою ладью. При всей своей отвлеченности этот декламационный самоанализ был достижением позднеантичной литературы. Образы великих отических трагиков в этом отношении примитивнее фигур Синеки, но вместе с тем гораздо полнокровнее и человечнее их. При однолинейности драматического действия и однотонности статических характеров Интерес трагедии сосредоточивается на отдельных патетических сценах. С точки зрения композиции, трагедия Сенеки обнаруживает тенденцию к распаду. В большинстве случаев действие сводится к основным моментам, к отдельным ситуациям. Число сцен значительно меньше, чем в оттической трагедии, и меньше действующих лиц. В каждой пьесе легко обнаружить несколько сцен высокого пафоса. Прочее служит лишь для связи, для сохранения традиционной формы трагедии. В этих связующих частях автор нередко допускает несогласованность действия. В центральных партиях большое место занимают патетические монологи или длинные речи и описание ужасов. Магический обряд Вызывание мертвых, описание преисподней, бури, убийства. Ни одна трагедия не обходится без какого-либо из этих элементов, предназначенных потрясти привычного ко всяким ужасам римского читателя времен империи. Эдип, который только в заключительных сценах давал материал для патетики в стиле автора, Снабжен даже двумя магическими сценами и двумя детальными описаниями чумы. Любопытно, что в эти описания часто вводится фон мрачной природы. Но сцены ужаса не ограничиваются описаниями или рассказами вестника. Как мы уже указывали, убийство и самоубийство выносятся на сцену. Здесь кончает свою жизнь и окаста. присутствии уже слепого Эдипа. Здесь убивает своих детей Медея и Геркулес. Здесь закалывается Федра и Фессей собирает кости и Полита. В диалоге обращают на себя внимание быстрые обмены короткими репликами, оформленными в заостренной сентенции. Смотрите примеры в вышеприведенных цитатах. И риторически построены сцены состязания. Партии хора выдержаны большей частью в лирических размерах Горация, но без его строфического построения. Хором автор распоряжается довольно свободно для создания моментов покоя внутри патетической драмы. Страница 417. Рядом с песнями мифологического содержания мы находим размышления на более отвлеченные, популярные философские темы о силе рока, о бренности земного существования и сомнительности загробного, о тяготах и опасностях, сопряженных с богатством и властью, о счастье тихой и бедной жизни. Аналогичные мысли, иногда напоминающие Горация, и философские произведения самого Синеки, высказываются и от имени действующих лиц, особенно второстепенных, Так в уста и полита вложена целая утопия блаженной жизни на лоне природы. Очень частые выпады против царей и тиранов. Подданные страшатся царя, но царь страшится подданных. В дворцы не входит верность. В стенах дворцов гнездятся вероломство, обман, разврат. Только во дворцах могут иметь место ужасные страсти трагедии. Герои мифа ведь цари, меж тем как здравы страсти у людей простых. Тирады против тиранов были общим местом риторической декламации. Но все же могли звучать вполне актуально. Преступления мифологических царей находили себе достаточно близкие параллели в императорской фамилии Рима. Уточнить эти намеки представляется, однако, затруднительным из-за отсутствия сведений о времени составления отдельных трагедий. Как легко трагедия этого типа поддавалась перенесению в римскую современность, показывает трагедия «Октавия», составленная в стиле Сенеки и сохранившаяся в некоторых рукописях вместе с его мифологическими пьесами. Она посвящена несчастной судьбе Октавии, дочери Клавдия и жены Нерона, отвергнутой мужем, а затем убитой по его приказанию в результате интриг ее соперницы Поппеи. Нерон изображен как типичный тиран трагедии. С этой целью автор смягчил роль Поппеи и приписал всю инициативу Нерону. Октавия уступает трагедиям Сенеки в патетической силе, и отличается еще меньшей драматической целостностью. В пьесе три основных лица — Нерон, Октавия и Попея. Но эти лица ни разу друг с другом не сталкиваются и беседуют только со своими поверенными. В качестве одного из увещевателей Нерона выступает Сенека. Автор знает обстановку гибели Нерона. и говорит об этом в форме предсказания. Отсюда можно заключить, что трагедия написана уже после 68 -го года кем-либо из литературных последователей Синеки. Октавия — единственная дошедшая до нас предтакстата, то есть трагедия на римскую историческую тему. Трагедии Сенеки — уснащены, конечно, всеми эффектами нового стиля. Традиционные торжественные длинноты чередуются с лаконическими сентенциями. Декламационная патетика создается в нагнетании повторений, градации, гипербол, в возбужденных вопросах и восклицаниях, в метафорах и сравнениях, заимствованных из области самых мощных явлений природы. Между исследователями давно идет спор по вопросу, предназначались ли трагедии Сенеки для сцены. Было бы преувлечением утверждать, что они не поддаются сценическому исполнению. Но благодарного материала для актерской игры они не представляют. И многие детали рассчитаны в большей мере на читателя или слушателя, чем на зрителя. Другая сторона литературного дарования Синеки раскрывается в его сатире «На смерть императора Клавдия». Когда Клавдий умер, он немедленно был причислен своим преемником к лику богов. Сенека, которому пришлось составить для Нерона похвальную речь в честь покойника, излил свое презрение к Клавдию в сатире, пародирующей обожествление «Апофеоз». В рукописях она заглавлена «Апофеоз Клавдия», но один источник называет ее «отыквлением», то есть посвящением в дураки. «Тыква – пустая голова, глупец». И это последнее заглавие является, быть может, подлинным. Страница 418. Произведение это имеет форму маниповой сатиры, чередование прозы и стихов. Соприкасается оно с пародийными сюжетами Маниппа и по содержанию, поскольку действие происходит на небе, на земле и в преисподней. Комическая фигура Клавдия приводит в смятение богов. На пародийном заседании Олимпийского сената, использующем краски Манипа и Луцилия, выносится постановление выслать Клавдия из небесных пределов. По дороге в преисподнюю, Приходится пройти через землю, и Клавдий попадает на собственные похороны, возбуждающие всеобщую радость. Смертью любителя судов огорчены только стряпчие. В преисподней Клавдий встречает толпу загубленных им жертв, и тут творится суд над самим Клавдием по его же методу, то есть выслушиванием только одной обвиняющей стороны. В этой злой сатире каждое слово бьет в цель. Деятельность Клавдия, как правителя, его физические и умственные недостатки подвергаются жесточайшему осмеянию. Литературное влияние Синеки на его поколение было очень значительным. Наступившая затем классицистическая и архаистическая реакция отвергла новый стиль, Но моральное учение Сенеки не потеряло значения и для позднейшей античности. Христианство приняло ряд положений стоической этики. У христианских авторов западной части империи, писавших на латинском языке, часто можно найти сочувственные цитаты из Синеки. В IV веке была даже сочинена переписка между Сенекой и апостолом Павлом. В результате Синек рассматривался в средние века как автор близких к христианству. С высокой оценкой моральной философии Синеки мы встречаемся иногда и в новое время, например, в 18 веке у Дедро. Большое значение имели со времени возрождения его трагедии. Гуманистическая трагедия и трагедия французского классицизма, вплоть до карнеля примыкает к античной трагедии в той ее форме, которая представлена у Синеки.